Страдания святого мученика Ерменингельда, царевича Годского. Ерменингельд, сын царя Годского Леовигильда, был обращен из арианской ереси к православной вере испанским епископом Леандром. Леовигильд, будучи сам арианином, Был огорчен тем, что сын его оставил орианское зловерие и старался отвратить его от православия и снова возвратить к своей ереси. Он убеждал его ласковыми словами, как отец, умоляя и увещевая, оставить кафолическую веру и мыслить заодно с ним, как и прежде. Когда же увидел его непреклонность, то начал устрашать его угрозами мучений и ран. Но сын оставался непоколебим в вере, как столб, не придавая никакого значения ни ласкам, ни угрозам отца. Лео Вильгильд, воспылав на него сильной яростью, прежде всего лишил своего сына царского престола и соправления, наследства и всего имущества. Потом, не видя перемены в его мыслях, оковал ему шею, руки и ноги железными оковами и ввергнул в тесную и мрачную темницу. Но блаженный Ерменингельд, хотя и был юн летами, Но стар разумом, пренебрегая земным царствованием, он искал всею душою небесного и, лежа связанным в темнице, молился всесильному Богу, чтобы он укрепил его в этом страдании. При наступлении великого праздника Святой Пасхи царь Леовельгильд, призвав одного арианского епископа, послал его ночью к своему сыну в темницу, чтобы Ерменингильд принял из рук этого епископа их арианское причастие и если он причастится этого, обещал снова возвратить прежнюю родительскую любовь и честь. Но святой страстотерпец, с негодованием отвращаясь орианского епископа и доблестно обличив его зловерие, прогнал его от себя, не приняв еретического причащения. При чистых и животворящих тайн тела и крови Христовых он был причащен некоторым православным пресвитером тайно присланным к нему святым епископом Леандром. Арианский же епископ возвратился к отцу посрамленным и пересказал ему всё слышанное от сына. Тогда царь, исполнившись невыразимой ярости и заскрежетав зубами, тотчас послал из среды своих бояр нарочитых мужей, дав им приказание убить сына своего Ерменингельда в темнице. Те пошли и отрубили секирую, честную его главу. И слышны были сладостнейшие голоса святых ангелов, поющих над святым телом его, и были видны ночью горящие свечи. Верующие, видя это, радовались и благодарили Бога, прославляющие такими чудесами своего верного раба после страдальческой кончины его. Зловерные же стыдились и ужасались. Где-то убийца-отец, раскаявшись в безвинно совершенном убийстве, заболел от скорби. Он хотел отказаться от арианства и принять православие, но боялся Ариан и таким образом не сподобился быть сопричисленным к православным. Когда же приблизилась его кончина, то он почтительно призвал к себе бывшего в то время епископа Леандра, которого ранее не любил и преследовал и умолял его, чтобы тот, младшего сына его Рихадера, которого сделал наследником своего царства, также наставил своим боговдохновенным учением в православии, как и Ерменин Гельда. Леовиль Гельд умер, а Рихардер, воцарившись, тотчас принял православную веру по наставлению святого епископа Леандра и привел к благоверию всю землю готскую, которая ранее была заражена орианской ересью. Тело святого Ерменингельда, своего старшего брата, он почтил подобающей честью, как мученика Христова, на котором сбылось евангельское слово, «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Ибо страстотерпец Христов, подобно пшеничному зерну, Один из готов умер за Христа, но плодом его смерти стала православная жизнь всего народа той земли. Все начали прославлять веровать во Христа Бога, Едино Отцушного и равночестного Отцу и Святому Духу. Ему же слава во веки. Аминь.